691. Ноябрь 11. Вопрос о вибрациях сложен. Каждый предмет, не говоря уже о растениях, животных и человеке, имеет свою ауру. Аурические вибрации могут быть гармоничными и дисгармоничными, добрыми и злыми, светлыми и темными. Два предмета, насыщенные противоположными вибрациями, находясь рядом вступает во взаимодействие и более сильной вибрации побеждают можно даже говорить о борьбе происходящей между предметами и вещами вещи предметы одежды и все что долго находилось в ближайшем окружении человека насыщаются плотно его излучениями атмосфера жили очень стойкая особенно аура одежды некоторые предметы сохранят силу воздействия на очень долгое время А предметы заклятые особенно. Заклятые, значит, насыщенные эманациями с определенной целью сознательно. Собственно говоря, живем в мире, где все вибрирует энергиями того иного порядка. Эманации лесной поляны, неоскорененные человеком, отличаются от эманаций горного притона. Чуткие организмы отчетливо различают характер вибраций различных мест. Даже с закрытыми глазами они скажут, Находится ли в храме или в доме усиления. Входя в чужой дом, человек ли подчиняется, то есть подпадает под воздействие атмосферы, или, наоборот, преодолевает ее. То же происходит и при соприкосновении человеческих аур. В задачу ученика входит приучение себя к тому, чтобы не поддаваться никаким сторонним воздействиям, хотя бы ощущая их сущность.